Глава двадцать третья Лезвие ножа я прислонил к своей ладони, затем нажал на него и провел вниз. Сморщился от резкой боли. На паркет кабинета часто закапала кровь. «Вы псих!» — выкрикнул Айдзава, выскочив из кресла. Он изумленно уставился на мою руку и выставил указательный палец. «Я предупреждаю! Еще движение, и мой телохранитель выстрелит в вас!» Отец побледнял, слов не мог выдавить. Да и ни к чему сейчас что-то говорить. Он понимал, что мне не оставили выбора. «Смотрите, я показал ей рану, из которой уже почти не шла кровь. Она еле-еле сочилась, еще через пару секунд и этого не было. Глубокий порез начал затягиваться». Я даже чувствовал быстрый процесс заживления. «Это что, фокус какой-то?» Продолжал всматриваться политик, все еще держась на расстоянии. «Как раз это Айдзава-сан, действие мутагена, который в преобразованном виде я передал вам пару дней назад», — ответил я. «Сын, ну ты даешь!» Наконец-то выдохнул отец и обратился к политику. «Скажите, чтобы ваш человек убрал оружие? Мой сын не представляет угрозы!» «Убери!» — махнул политик своему телохранителю, и тот неохотно спрятал пистолет в кобуру на пояс. Я передал ему нож рукоятью вперед. Айдзава упал обратно в кресло, откинувшись на спинку, и удивленно посмотрел на меня. «Так, значит, это правда! Так, сейчас мне надо позвонить!» Политик схватился за смартфон, набрал кого-то и ответил ему. «Отбой. Да, все отменяется. Я передумал. Потому что передумал. Конец связи». Он сбросил звонок, доброжелательно улыбаясь мне. Теперь я убедился, что он точно хотел меня сдать спецслужбам. «Стоило нам с отцом выехать за территорию, нас бы тут же повязали». Затем Айдзава потянулся за папкой с новой документацией, что лежало у него на столе. Минут пять он изучал ее, и глаза его округлялись все больше и больше. «Теперь вы понимаете, Айдзава-сан, что может измениться, если мутаген ввести в производство?» Обратился к политику, разрушая продолжительную паузу. Политик кивнул. «Удивительно!» Если действие мутагена настолько мощное, он может выступать средством для борьбы с раком и другими серьезными заболеваниями. Я, конечно, слишком быстро пробежался взглядом, но даже это поразительно. Получается, что мутаген вполне способен защитить от радиации, и не только... Это документы вашего знакомого профессора, почему вы их раньше не прислали. Да профессор передал их специально для такого случая. И передал он их перед моим отъездом, улыбнулся и рассматривая порезанную ладонь. Рана уже зарубцевалась, а сам рубец постепенно рассасывался. «Так это же им смертность снизится!» — оживился Айдзава. «При тяжелых ранениях и травмах можно делать инъекции лекарства на базе этого мутагена». Я всматривался в довольное лицо политика. Реалист во мне утверждал, что полноценные этим лекарством будут пользоваться только избранные элита страны и торговать им за очень большие деньги. Максимум, что сделают со временем, введут более дешевый аналог. А оптимист все еще надеялся, что препарат выпустят в массовое производство, а затем он распространится на весь мир. В общем так, Ханзусан. Айдзава обратился ко мне в завершении разговора. «В понедельник с утра постараюсь все согласовать, и мне нужен будет точный адрес вашего пребывания. Раз вам грозит опасность, советую залечь на дно». «Ох, как же это будет непросто. С такой слежкой, которую мне устроит Акоматсу, сложно будет скрыться. Но до этого времени я защиты вам не могу обещать», — признался Айдзава. Уже через полчаса мы попрощались с политиком и вышли из дома. Ну, ты, сынок и напугал меня, пробормотал, пытающийся прийти в себя отец. Я уж думал, что в тебя выстрелит, то там бал. Все отлично, отец, я понимал, что делаю, улыбнулся я, и он взъерошил мне прическу. В детстве всегда так делал, когда хвалил за что-то выдающееся. Нас встретил растерянный Юширо. «Шеф, может, я дурак и ничего не понимаю?» Растерянно обратился он ко мне. «Стояли, нормально разговаривали, и тут четверо с кем-то переговорили и махнули остальным. Восемь человек сели в тачки и выехали за ворота». «Все хорошо, я шаракун, засмеялся я. «Это были спецслужбы. Нас хотели арестовать, но передумали». «Понятно, что ничего не понятно». — ответил Еширо. «Я расскажу потом, как будет свободное время», — ответил я. «Как прошла встреча?» — спросил мой телохранитель. «Мы всех уделали», — ухмыльнулся отец. «Ну что, теперь к нам, пообедаем». И повернулся ко мне. «Мать сделает фирменную собу с твоим любимым соусом». «С удовольствием», — ответил я. Чуть позже мы сидели в семейной обстановке, и я будто перенесся в детство. Та самая гречневая лапша, которую я с аппетитом уминал, будучи школьником, была и сейчас безумно вкусной. Я попросил добавки, и мама ласково улыбнулась. Гречка в Японии не была популярна, и ее заказывали в специализированных магазинах. Стоила она здесь в разы дороже, чем в России. «Конечно, сынок». Ответила она, накладывая мне из большой сковороды блюдо и поливая очень вкусным томатным соусом. «Еширакун тоже хочет, он просто стесняется». Я кивнул в сторону сумаиста, который все еще голодными глазами провожал тарелку с новой порцией. «Да чего вы взяли, шеф? Не стесняюсь я!» Смутился Еширо, но с удовольствием накинулся на свою тарелку, в которую мама положила еще собы. Наелись мы до отвала, а немного побеседовав, собрались в путь. «Сын, может, останешься с нами?» — тревожно обратился ко мне отец. «Дома спокойней». «Да все хорошо, отец, справлюсь». Постарался я ответить как можно легче, хотя понимал, что будет непросто. Просто не имел права подвергать своих родителей такой опасности. Да и самому мне справляться будет легче, если уже возникнет опасность. Дорога в Токио заняла у нас пять часов. Трасса была в это время достаточно свободной. После развязки мы заметили слежку, но отрываться я уже не спешил. Смысла в этом не было. Да и зачем заставлять нервничать Акамацу? У него и так нервы на пределе». Когда я заехал на стоянку у дома, заметил еще два минивена, которые дежурили неподалеку. Но все, как я и думал, обложили гады. Припарковавшись и энергично преодолев расстояние до подъезда, заскочил в него. Затем зашел в лифт и поднялся на свой этаж. Мне пришло очередное сообщение от Еширо, который собрал все сведения в небольшой отчет. Где, когда и сколько странных автомобилей и личностей появлялось неподалеку. Камера над дверью квартиры зафиксировала двух людей в черных костюмах. Они терлись возле двери сегодня утром и в обед. Ну вот и те самые личности, которых я спугнул еще вчера. Когда я оказался в квартире, отправил сообщение Фудзивари. Заранее предупредил его, чтобы он усилил охрану и Мика никуда не выпускал за пределы дома, как сегодня, так и в понедельник. Ситуация серьезная, Фудзевара-сан. Расскажу, как справлюсь. Понял Ханзо-сан. Мика возьмет отгул, будет дома. Удачи вам. Пришло от него ответное сообщение. И Фудзевара понимал, что Акаматсу не так прост. Этот хитрый лис, конечно, дал слово не трогать его племянницу, как мне призналась недавно Мико. Но когда он рассверепеет, может себя не контролировать. Ему ничего не стоит похитить ее из офиса, и затем он будет использовать ее, чтобы поймать меня в ловушку. Чуть позже я перекинулся несколькими сообщениями с Мико, успокоив ее и пообещав, что со мной ничего не случится. А потом списался с профессором и Масуми, узнав, что под окнами их дома появились двое. И Масуми утверждала, что они из Якудзы. «Ну что ж, ситуация обостряется лавинообразно. Придется все-таки залечь на дно, и чем быстрее, тем лучше». Следом я созвонился с Ютаро. «Да, Канукун. — голос его был напряженным. «Все нормально? Ты где сейчас?» «Уже в Токио, Ютаро-кун. В общем, сейчас лучше перестраховаться». Тебе нужно скрыться, и желательно это сделать сегодня, причем тихо, как ты умеешь. Понял, и на какое время? На пару дней, во вторник, думаю, все успокоится. Точнее, командс успокоит. Нервно хохотнул приятель. Да, именно так. Тогда я ей Идзотян прихвачу. Мало ли что. Ответил Ютару. Правда, она будет упираться, ведь ей прогул запишут. «Передай своей беспокойной невесте, что я поговорю с Фудзиварой», — успокоил я друга. «Так что ничего ей не грозит. Это же вопрос ее безопасности». «Хорошо, тогда сегодня и свалим», — ответил Ютаро. «Как раз есть одно местечко, где нас не найдут шавки Акамацу. После того, как я завершил звонок, начал собирать небольшую сумку, пихая в нее самое необходимое и думая о том, куда мне скрыться. «Время как раз в 6 часов вечера, как раз темнеет, и надо будет сваливать куда подальше. Но куда?» Когда я сходил в душ и разогрел ужин, мой телефон затрезвонил от входящего вызова. Это был Ешира, и я тут же принял звонок. «Да, и Шаракун. какие изменения?» — спросил я у сумаиста. «Шеф, я тут вижу движение на улице и подумал...» — вздохнул Ешира. «В общем, мы с Канакутяном отдыхали неделю назад в одном шикарном доме». «Ты намекаешь на то, что все плохо», — удивился я. «Да, слишком многие кудзы. После того, как уехали две тачки, их сменили три черных минивэна. И там бойцы посерьезней будут, причем вооружены до зубов». «Понятно. А тот дом, где находится, поинтересовался я». «На теплом канале, недалеко от развлекательного комплекса». — ответил сумаист. Понял, — сказал я и взглянул на циферблат наручных часов. Тогда через полчаса я готов. И надо будет как-то умудриться тихо забрать профессора и Масуми. — Я могу заехать за ними, — предложил Ешира. — Это самый лучший вариант. И сразу отвези их в то место, а потом скини мне координаты. Я сам доберусь. И, ребят, не надо твоих подключать. — Вы уверены, шеф? Удивленно спросил Юширо. «А ничего не остается делать. И ты же не хочешь, чтобы твои друзья пострадали, верно?» «Ну да, вы правы», — ответил Еширу. «Хорошо, сейчас скину адрес и будем ждать вас на месте. Отбой». Юширо отключился, а я собрался с мыслями, решив объемно посмотреть на ситуацию. «Меня в любом случае Акамацу так просто не выпустят из города. Сейчас уже не выпустит. Придется прорываться с боем, поэтому надо заправить Порше под завязку. Поужинав и стараясь справиться с усиливающимся волнением, я выдохнул. Затем получил сообщение о такоматсу. С тобой полетят на Бали два моих помощника, помогут тебе обустроиться на новом месте. Ну Но да, лишний контроль не помешает, чертов ты ублюдок. Пошел ты нахер! Так я закричал в пустоту перед собой, а затем написал ответное сообщение. «Хорошо, думаю, лишняя помощь мне не помешает». Собрав сумку, застегнул ее, затем надел спортивный костюм, кинул сумку у порога и быстро натянул кроссовки. Посмотрел в зеркало. «Ну что, Кана, готов?» — подмигнул я своему отражению. А затем вышел из квартиры, перекидывая сумку через плечо. Еще до того, как двери лифта открылись на первом этаже, я почувствовал, как волна кортизола нахлынула на меня. Выброс был настолько мощным, что я на какое-то время даже выпал из реальности. Затем вышел из лифта уже другой Кано. Хладнокровный, сосредоточенный, просчитывающий все на несколько шагов вперед. Когда я вышел из подъезда, заметил на себе взгляды трех людей в кожаных куртках. Они стояли неподалеку и тут же пошли за мной, держась на расстоянии метров в тридцать. Уже стемнело, и на освещенной стоянке я заметил свой Порше, поблескивающий лакированным боком. Возле него крутились еще двое. «Э, ты куда собрался? А Камат в курсе?» — крикнул мне один из них, встречая меня. Второй подходил. Те трое пока еще на почтительном расстоянии. «Я успею?» «Да, точно успею». Мой разогнанный мозг подсказал единственный правильный выход из ситуации. И он не понравится этим двум бандитам. Когда оставалось пару метров до ближайшего бандита, который тоже был одет в кожанку, я внезапно ускорился и в два прыжка оказался сбоку от него, врезаясь кулаком в его челюсть. Он рухнул, как подкошенный, но по пути выхватил пушку из кобуры, торчавшей под мышкой. Второй уже вытащил пистолет. Бам-бам! Я выстрелил ему в руку, из которой выпал пистолет, вторым выстрелом попал в ногу. А -а -а, тварь, ты пожалей! Он не договорил. Удар с колена в подбородок вырубил его. Серия быстрых отточенных движений клацнул брелоком, прыгнул в салон, завел тачку, сорвался с места. Услышал выстрелы позади. Одна из пуль попала в кузов, судя по звуку. Плевать. Вырулил на улицу, затем на трассу. Я вновь был единым целым с Порше. Мои ноги чувствовали дорогу, мои руки вросли в руль. Несколько виражей, и я сбросил хвост с двух сигналищих мне автомобилей. Затем навстречу выехал по встречке еще один, и я прибавил газу, резко повернув в еще более узкий проулок и немного подрифтовав на повороте. Отлично, что никого нет. Хотя, вон еще один джип пытается перегородить мне выезд, и я пролетел мимо, боком задевая его. Раздавшийся скрежет металла был мне словно нож в сердце. «Извини, дружок, так надо. Слегка провел я по рулю. Чуть позже тебя подлечим». А затем все стихло. Ровно до выезда из Токио. Еще три тачки, две из которых были спортивными, уже ждали меня. Я же слегка притормозил, медленно проезжая мимо. «Отдыхаем», — улыбнулся я им и сделал ровно три выстрела. Один выстрел, одно колесо на отдельной тачке. А затем втопил по полной. Две следующие секунды были самыми опасными. Я услышал несколько выстрелов и спрятался за какой-то седан, у которого взорвались шины, и он встал поперек дороги. Вообще идеально. Юху! закричал я в открытое окно и прибавил еще скорости. Долетел я до адреса, который мне передал Еширо очень быстро. Уже через полчаса заворачивал по указателю "Добро пожаловать в развлекательный комплекс Тамаючи" и проехал еще метров сто, поворачивая на неприметную дорогу. Почему мне не пробили колеса те уроды, которых я уложил на стоянке? «Видно, не успели. Как же я вовремя собрался!» Через пять минут я заметил просторный одноэтажный дом, правда без ограждения. Он находился рядом с крохотной деревянной пристанью. Меня встретили радостные шира и Масуми. Затем вышел профессор, в очки на нос и довольно улыбнувшись. Затем наступил откат. Но он прошел на фоне, слегка покружилась голова, и я почувствовал во рту сухость. «Рада видеть тебя живым!» бросилась на шею Масуми, прижимаясь ко мне. Я же сразу отстранился, давая понять, что мы друзья. «Спасибо, Масумитян, но было непросто». Обогнул я Порши и провел пальцем по пулевому отверстию в нижней части багажника. «Стреляли по колесам». Хорошо, что промазали, и двигатель не пострадал, иначе все могло бы сложиться по-другому. — воскликнул Ешира, замечая след от попадания. Все серьезно. Ага, ну я оторвался, как видишь, ухмыльнулся я. Сейчас бы воды попить, это в горле пересохло. Там не только вода тебя ждет, засмеялся Ешира. Мы тут в магазинчик смотались. Чуть позже мы расположились за столом, на котором были раскрыты коробки с аннигири и роллами на любой вкус, а также бутылки с пивом. За вторым ужином я и поделился историей своего путешествия и параллельно пару раз сбросил звонок от в конце концов заблокировав его. Чуть позже мы распределились по комнатам. Мне достался достаточно просторный диван, и я развалился на нем, пытаясь уснуть. Но меня терзала одна мысль, успеет ли прийти помощь от Айдзавы до того, как нас найдет Акамацу. То, что ныщет меня, подключив все свои силы и связи, я не сомневаюсь. А потом насыщенный напряженный день сказался на мне Я закрыл глаза и уснул. Утром меня разбудил громкий храп Юширу из соседней комнаты. По сравнению с ним звуки, которые издавал Ютаро, легкие посапывания. Умылся в ванной, вышел во двор, заросший травой, и увидел Масуми, которая беседовала с профессором. — Уговаривает поехать с собой, — улыбнулся мне есикава. Масумитян, профессор нужен мне как никогда, — успокоил я девушку. На что все еще надеется, что Исикава придумает для нее более мощный мутаген? Вот неугомонно. Впереди много работы. «А что вы имеете в виду?» — удивленно посмотрел на меня профессор. «Я хочу сказать, что хотел бы вас пригласить работать в Фудзи Корпорейшн», — пояснил я. Долго об этом думал, и лучшего варианта не было. Особенно я убедился в этом после разговора с Айдзавой. «Сам не хочет распространять лекарства среди простого населения. Тогда подключим мощности корпорации». Уверен, Фудзевар согласится, когда осознает всю прелесть доминирования на рынке, свободном от серьезных конкурентов. Конечно, под контролем правительства, с которым мы и договорились. «Да, я не против», — широко улыбнулся профессор. «Даже больше скажу, обеими руками за». «Ну вот, весь кайф мне обломал Канакун», — процедила Масуми. «Кайфуй с тем, что имеешь, Масумитян», — подмигнул я. И радуйся жизни». «Да радуйся я», — проборчала девушка. А потом проснулся Юширо, и мы позавтракали неказистой лапшой. Затем решили прогуляться по лесу. Время шло, но ни сообщения, ни звонка от Айдзавы не поступало, и это меня очень сильно начало напрягать. После обеда мы снова вышли во двор, собираясь на лесную прогулку, когда я услышал шум подъезжающих машин. Айдзава а затем заметил высунувшуюся из открытого окна Бентли руку с пистолетом. Он был направлен на меня. Бежать не было смысла. — Никому не двигаться, если не хотите, чтобы вас убили, — пробормотал я. И заметил, как Иши тянется за своим дамским пистолетом. Я сказал, не трожь его. Рявкнул я на девушку, и она, побледнев, посмотрела на меня. Впервые я увидел в ее глазах страх. Между тем автомобили остановились прямо перед нами. Из Бентли выскочила Камацу, продолжая целиться в меня из пистолета. Его ярстный взгляд не предвещал ничего хорошего. — Ну, теперь ты получишь за все, Канао! — радостно процедил он. — Я же хотел по-хорошему! «Но ты, сученыша, решил поиграть в игры!» «Все не так, как вы думаете, Акаматсу-сан», поднял я руки. «Я могу объяснить». «Заткнись!» — заорал покрасневший Акаматсу, и на его лбу вздулась вена. «Я уже все понял! Так что, Мутаген, могу достать и из твоего трупа!» Я молчал и смотрел на подрагивающую руку Аебуна. Его палец вжался в курок. Сейчас он выстрелит. Он готов. За секунду до того, как Акамацу спустил курок, из леса выбежали вооруженные автоматами люди в маскировочных костюмах. — Не двигаться, иначе будем стрелять! — раздался чей-то крик. Акамацу закрутил головой и затем медленно поднял руки. — Это твоя работа, щенок! — зарычал он на меня. — Ага, я позволил себе улыбнуться. «У меня другого выхода не было». Затем всех обезоружили и положили лицом в землю, надевая наручники. В том числе не обделили и Акома Шого. «Да вы знаете, кто я такой!» Зарычала Ибун над одного из военных, наблюдая, как подъезжает еще один внедорожник. «Акома Цушого!» Услышал я тихий голос Айдзавы, который выскочил из джипа. «Вот так встреча!» «Какого хера вы вмешиваетесь в мои дела?» — закричал на него Камацу. «Это мои дела!» «Ошибаешься!» — ответил ему Айдзава. «Теперь это дело государства!» Кое-как успели с этой бюрократической волокитой, подошел ко мне политик, выдыхая. «Пока все бумажки подпишешь и одобрение получишь. В общем, спецслужбы уже в курсе». «Уверен, что они крайне недовольны», — ответил я. «Конечно, там не в восторге от моего вмешательства», — засмеялся Айдзава. «Но теперь они вас не тронут, обещаю. И Якудза тоже». «Это мы еще посмотрим», — захрипела Камацу, услышав его последние фразы. камацу — Айдзава улыбнулся ему вслед. «Мы с вами давно не разговаривали». Мне кажется, самое время. Затем он замахал своим людям. Уведите его в машину, а этих пока здесь подержите. Людей Аябуна уже обезоружили и держали в куче под прицелами автоматов. Мы подождали минут десять, а потом я увидел, как из джипа Айдзавы вышел побледневший Акамацу Шогу. Он подошел ко мне, посмотрел злобным взглядом. «Я прошу прощения, хэнзу за все», — пробормотал он. «В общем, я забуду о тебе и никого не трону из твоих близких и знакомых». Затем он резко повернулся и зашагал в сторону Бентли. Через минуту Якудза и след простыл. Когда Яйдзава попрощался с нами, оставив свою визитку, мы отправились обратно в Токио. По пути я вновь погрузился в мысли. Так оно и получилось, как я задумывал. Мой план сработал. И другого варианта не было. Такого могущественного врага, как Якудза, могла приручить только более могущественная организация правительства. Сложность заключалась лишь в том, чтобы договориться с нужными людьми. Не просто было выйти на контакт с одним из министров. Но я это сделал. Чуть позже я вышел на стоянке у своего дома. Профессора и Масуми Ешира повез на их съемную квартиру. Я проводил взглядом отдаляющийся от меня автомобиль. Затем окинул взглядом двор, уже ставшим за это время родным. Вдохнул запах свободы. И тут же почувствовал ком в горле. Как же долго я шел к этому. И сколько пришлось пережить при этом. Как представлю, голова идет кругом. Я набрал номер Ютаро, и когда услышал знакомый голос друга, радостно ответил. «Ну что, дружище, можешь меня поздравить? Я теперь тоже свободен. По-настоящему».